Глава пятая. Лили. «Меня повысили. Тут же некоторые коллеги стали дружелюбными, а партнеры более любезными. Меня стремились пригласить на обед, чтобы попросить об одолжении или уговорить подписать контракт. Но со мной такое не проходит. Ты можешь чего-то добиться, если ты лучший, если ради этого потрудился. Получить что-то по блату, по знакомству — с этим не ко мне». Во время учебы мне пришлось узнать, что такое классовое презрение. А когда получаешь высоко котирующийся диплом и начинаешь работать, вопросов к тебе больше ни у кого нет. Но вот чего я не ожидала, так это того, что столкнусь с мачизмом и женоненавистничеством, а то и с полнейшей глупостью костного старого мира. Добиться успеха, подняться на вершину – обычное дело для мужчины. Но если ты женщина, это вызывает подозрения. Если я присутствую на деловом обеде, это не случайно. Я босс, и нахожусь среди боссов. И все же сколько недоразумений. Стоит мне выйти из круга жен и подруг, ведь я женщина и должна оставаться с ними. Я то и дело попадаю в истории, которые выводят меня из себя. Как-то раз один очень влиятельный мужчина, привлеченный моей женственностью, молодостью и одиночеством, подошел ко мне и галантно начал разговор. Я директор такой-то компании, что мне, конечно, было известно, и продолжил, а вы чья вы жена? Габриэль. Думаю, теперь она застрянет на карьерной лестнице, не сможет подняться выше и, может быть, наконец, остановится. Но я знаю свою Лили. Она начинает скучать, если приходится долго оставаться на одном месте. В конце концов, ее работа стала довольно приятной. Она посещает множество деловых обедов. Встречается там со знаменитостями, что ее никогда не пугало. Если бы она увидела Барака Обаму, Аббата Пьера или Далай-Ламу, у нее обязательно нашлась бы шутка для них. На этих обедах присутствуют Бамонт и моя дочь. Аббат Пьер. Французский общественно-политический деятель, католический священник. Лили. Присутствовать на светских обедах, выпивать и искренне смеяться — вот чего требовала моя роль. Но я редко делала это. Всякие лоббисты говорили, что у меня скверный характер. Характер у меня есть, да. И моральные принципы. Меня нельзя купить. Так меня воспитали. Я не хочу, чтобы мне было стыдно смотреть на себя в зеркало или читать о своих решениях и поступках на первых страницах газет. Не хочу быть обязанной никому и ничем. Никаких долгов. Никогда.